Глава 23. Всё меняется. После обеда мы проводим час в тренажёрном зале, где Пирс проводит свой первый урок медитации. Я приятно удивлена. Я думала, что буду сидеть, гадая, зачем это нужно всем остальным, но получается по-другому. Он рисует словами картину прогулки на пляж. И так убедительно, что мне кажется, я уже там, причём не одна. Другие находятся у меня в голове. Не знаю, кто это и знакомы ли я с ними. Что ж, это часть упражнения позади. Теперь собирайтесь в пары и прогуляйтесь на свежем воздухе, чтобы разогнать кровь. Пирс превосходит энтузиазмом всех остальных. Лично я уже готова к тому, чтобы задремать. Все встают. Сиана направляется к бастену. Тейлор и Келли, естественно, во время сеанса лежали на матах рядышком. Я колеблюсь. Ника делает шаг назад. Ещё одну пару составят Адиль и Диди. Как я погляжу, у вас не остаётся выбора, с хитрым видом шепчет мне Ника. Никто не хочет быть парой боссо, отвечаю я. Удивительно, что Пирс удалось отвлечь вас от работы. Пирс поднимает руки, призывая всех к порядку, потому что все говорят одновременно. Значит так. На всё про всё. Уйдёт не больше часа. Берите листы и следуйте инструкциям. Мне нужно, чтобы вы заполнили формуляры с заданиями для двух занятий. Прошу сдать их мне по возвращении. Приятной вам прогулки. Обратите внимание на перечень заданий. Вы все молодцы. Я понимаю и ценю, что для большинства Эти занятия означают выход из личной зоны комфорта. Но всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Шутка Пирса вызывает смех и помогает развить испытываемое всеми чувство неудобства. От него свободна только Сиана. Для всех остальных происходящее в новинку. Группа рассыпается. Мы с Никой берём наше пальто. Сегодня опять холодно, но не морозно, ветер утих. Могло быть гораздо хуже. Мы все бредём по тропинке в лес и доходим до места, откуда расходимся в разные стороны. Выпрочили список, спрашиваю я Ника, стараясь не хмуриться при изучении полученных заданий. Да уж, для меня это перебор. Тогда вы первый. Он глядя на меня, строит гримасу. Мы останавливаемся. Не бойтесь, я не стану подглядывать, говорит он. Первое задание: закрыть глаза и позволить партнёру вести вас вперёд, обсуждая с ним свои ощущения. Натяните вашу лыжную шапочку на глаза. чтобы не поддаться соблазну. Шутливо прошу я. Так не укрепляют доверие. Вы же требуете от меня доверия. Он наглухо мыляется. Я хлопаю ресницами, притворно сердясь. Давайте начинать. Ника подчиняется, и я прячу листок в карман. Готовы? Теперь Я очень медленно поведу вас вперёд. Говорите, что чувствуете. Стоя рядом с ним, я твёрдо беру его за руку, другой рукой обхватываю за пояс. Это не просто потому, что на нём стёганная куртка, тем не менее, я справляюсь. Но обращаюсь я к нему после нескольких шажков. Странное чувство Всё время боюсь об что-нибудь споткнуться. Я этого не допущу. Что ещё? Сначала он движется не твёрдо, но потом набирается уверенности. Слышу, как высоко в небе летит самолёт. Ещё голоса. Чей-то смех. Слышу, как вы дышите. Вы нервничаете. Нет, просто стараюсь не оплошать. Не хочу, чтобы вы шлёпнулись. Он останавливается. Теперь ваша очередь. Мы меняемся местами. Он натягивает шапочку мне на глаза. Послушайте, я не собираюсь жульничать. Можете мне поверить? Твёрдо говорю я ему. Он обхватывает меня за талию. И мы начинаем движение. Я чувствую себя в безопасности и без колебаний делаю первый шаг, потому что знаю, что Ника не допустит никакой оплошности. Он уже завоевал моё доверие. Но земля под ногами какая-то хрупкая. Корни мешают ступать. Поблизости что-то движется, совсем рядом. Несколько минут я осторожно переставляю ноги. Внезапно Ник срывает с меня шапочку. Кролик, шепчет он. Маленькое существо, привстав на задние лапки, что-то грызёт, вероятно, жёлудь. Мы не шевелимся, зверёк не сводит с нас глаз. Даже пролетающая над нами птица его не пугает. Он не успокаивается, пока не съедает всё. После этого он прыгает в густые заросли и исчезает, довольный, что не обманулся на наш счёт. Ника, неуклюже отпускает меня и смущённо покашливает. Мы повторяем всё сначала, хотя действуем не так серьёзно, как хотел Пирс. Думаю, уже можно поставить галочку. Это было сенсорное упражнение, да? Он смотрит на меня. Я согласно киваю. Теперь пункт 2. Сядем вон на то бревно. Как скажете. Некогда могучее, а теперь поверженное дерево грустное зрелище. Трудно сказать, что его повалило: молния или гниль, поразившая корни. Оно лежит так давно, между стволом и землёй, добрых 3 фута. Ника подсаживает меня. Я сажусь на бревно верхом. Он тоже. Закрываем глаза. Вы первая. Проверка обоняния. Говорит он. Сильный запах гнилой древесины. Пахнет грибами, а ещё дымом. чувствуете чувствую всё явственнее кто-то недавно развёл костёр жжёт листья наверное я улавливаю запах земли и не то что грибов скорее слежавшегося торфа насчёт гнилой древесины на мой вкус это скорее дикий чеснок с горьким сырым запахом не знала как-то сомнительно Нико смеётся. Что дальше? Мы одновременно открываем глаза. Он тепло мне улыбается. Заставляет задержаться и подумать, правда? Многое вокруг себя мы принимаем за должное и перестаём замечать. Он смотрит на меня так пристально, что мне становится неудобно. Я отвожу глаза. и достаю из кармана листок с инструкциями Пирса. Найдите природный объект, выглядящий как что-то другое. Мы несколько минут озираемся. Например, вон тот ствол. Видите? показывает Ника. Слева, под самыми ветками, на нём большое утолщение, похожее на лицо ведьмы. Два глаза, и длинный крючковатый нос. Я не сразу вижу то, о чём он говорит, но когда замечаю, то убеждаюсь, что он прав. Неуверенно, что я в восторге. Страшно как-то. Теперь я вон там, где тонкие и высокие деревца. Видите? Из одного торчат странные веточки, похожие на оленьи рога. почти шёпотом договаривает за меня Ника. Он прикладывает к губам палец, и мы восторженно наблюдаем за маленьким оленем, пасущимся в низком кустарнике. Да его слуха долетают какие-то звуки. Он вскидывает голову, напрягает уши, готовый и к бегству, и к бою. Секунда, и мы видим только его белый хвостик. Красавец пустился на утёк. Это шеврей, касуля. Скоро он сбросит рога. Стоило сюда забраться, чтобы им полюбоваться. Ника спрыгивает на землю и протягивает руку мне. У меня едет по влажной карельевская нога, и я едва не сбиваю его с ног. Только его сильные руки спасают нас от болезненного падения на слежавшуюся землю. Ника смотрит мне в глаза. У вас замёрзли руки? Нужно было надеть перчатки. Давайте закончим с заданиями и вернёмся. Он говорит сбивчиво. А у меня колотится сердце. Клиня себя за глупую реакцию, я говорю первое, пришедшее в голову. По-моему, всё это поразительно. Я думала, это будет какая-то ерунда, а выясняется, что мы большую часть времени слепы. Если отвлечься от мыслей, вечно кишащих в наших головах, то все мы иначе посмотрим на окружающий мир. Это новая свобода, правда? Я смущённым спасибо, высвобождаюсь из рук Ника, но продолжаю ощущать на себе его взгляд, пока он обдумывает мои слова. Иногда новая свобода это люди, бормочет он и отворачивается, чтобы прочесть следующее задание в списке Пирса. Люди? Он снова поворачивается ко мне. В этот раз у него неуверенный вид. В вашем присутствии, Фьерн, я начинаю иначе видеть всё окружающее. У меня открываются глаза. мир, в котором существуете вы, кажется лучше. Несколько невыносимых секунд Ника выдерживает мой взгляд. Дело не только в спугнутой нами косуле. Я не могу объяснить, какая буря чувств поднимается во мне из-за его слов. Возвращаясь под вечер в шато, я сталкиваюсь с Ником, тащащим огромную коробку. Хорошо, что я вас встретил, Ферн. Придержите дверь. Тяжеленная штука. Я следую за ним, отставая на два шага. И когда он добирается до двери, тянусь к ней, открываю и вхожу следом за ним. Вижу, вы не бездействуете. Глядя на холст, над которым он трудится, я поражаюсь внезапной разнице. Мне бросаются в глаза цветки, которых я раньше не замечала. Удивительно, что после нашей прогулки в лесу у него возникло настроение работать. Прекрасная штриховка, Ника. Мне бы ваше мастерство. Он выходит из чулана и смотрит на меня, опёршись о дверной косяк. Это приходит с практикой, Ферн. Главное терпение. Рад, что вы с Пирсом начинаете находить общий язык. Я заметил, что стоило вам отдать ему ваш лист с ответами, он тут же в него заглянул. Да. Сначала Пирс производил на меня устрашающее впечатление, но я готова признать, что могла ошибаться. Наверное, я поторопилась с суждением о нём. Понимаю, происходящие перемены имеют серьёзный смысл для бизнеса. Наверное, мы нуждались в том, чтобы нам напомнили об их неизбежности. Думаю, сегодня для некоторых из нас был поворотный момент в понимании используемых нами приёмов. Все мы преданы работе Ника, каждый на своём уровне. Он согласно кивает. Пора нам начать извлекать достаточно прибыли. чтобы надолго гарантировать будущее для каждого сотрудника. Это означает превышение базового заработка и способность нести текущие расходы. Если мы не достигнем этой цели, то боюсь, у меня кончатся деньги или мы лишимся хороших ребят, которые могут заработать больше в другом месте. Всё начиналось не шатко-не валко, и до недавних пор меня всё устраивало. Но волонтёры в наши дни редкость, а местные жители заслуживают достойной оплаты их усилий. Это требует справедливость, а чтобы её добиться, мы должны серьёзно трудиться. Пирс не только опытен, но и наделён редкой деловой смекалкой, позволяющей не ударить в грязь лицом, а приуспеть. Благодаря этому я смогу расстаться с ролью, для которой никогда не годился. Для меня облегчение слышать, как радостно Ник говорит о том, чтобы сбросить с себя часть груза. Возможно, это значит, что в будущем он сможет проводить больше времени в мастерской. Надеюсь, при этом он всё-таки испытывает гордость за свои достижения. У нас получилось всё наладить и собрать группу единомышленников Ника. Если бы не это, Создание нового пристанища так и осталась бы недостижимой мечтой. Не надо недооценивать собственные достижения. Он криво усмехается. Я его слегка смутила, но, как я вижу, мои слова пришли ему по сердцу. Если захотите, ферн, можете остаться здесь надолго. Время не ограничено. Предложение не подлежит отзыву. Я не хочу отвожу взгляд от его лица. Спасибо, Ника. Не думаю, что здесь моё будущее. С одной стороны, мне приятно думать о том, чтобы остаться. Но ведь это означало бы для меня жизненное крушение. Это замечательный этап в моей жизни, и я рада считаться частью нового этапа ещё долго, до конца июня. Странно осознавать, что уже минула половина моего пребывания здесь. Сначала год казался нескончаемым сроком, но сейчас время пустилось вскачь. Танцуем сегодня вечером, спрашивает он. Танцуем, отвечаю я со смехом. Хороший был день, многое достигнуто, поэтому Почему бы и нет? Сиана просит тишины, чтобы никто мог говорить. Прежде чем мы наладим караоке и переведём дух, предлагаю пройтись по имеющемуся плану улучшения предоставляемых нами услуг. Все за столом умолкают, всех интересуют окончательные изменения. Это было трудное решение. Не думайте, что оно принято без размышлений. Чтобы оправдать повышение цен, которое обеспечило бы всем повышение дохода, мы должны снова размещать гостей в шато. Из-за этого постройки в обоих дворах станут служебными. Бастен, дружище, боюсь, тебе придётся покинуть второй этаж коттеджа. Это не увеличит количество номеров для гостей. Оно не превысит 16. Зато в коттедже добавится два помещения для занятий. В паузе Нико бросает взгляд на Сиану. Одно из них, подхватывает она, превратится в консультационный кабинет для ещё одного нашего нового сотрудника, на приезд которого мы рассчитываем в марте. Все 9 спален персонала в обоих помещениях окажутся заняты. Таким образом, мы получим новые тихие номера и эффективно используем все имеющиеся площади. Номера в шато это часть нового плана, которая даст необходимые дополнительные средства. Ника обводит глазами слушателей, интересуясь их реакцией. Не стесняйтесь, высказывайте ваше мнение. Знаю, Вы пережили нелёгкие недели. Это что же? Я буду сталкиваться с этими людьми на лестнице? подаёт голос Бастен. Куда катится мир? Все смеются. Ничего страшного, урезонивает его Тейлор. Может, проголосуем? предлагает Сиана. Кто за? Постепенно поднимаются все руки. И Ника с Сианой облегчённо переводят дух. Мы с Персом ведём дискуссию с нашим бухгалтером о новом зарплатном плане, который вступит в силу в январе, чтобы он не противоречил возросшим затратам. Поскольку мы больше не станем прибегать к услугам волонтёров, придётся подумать, как это повлияет на Ферн и на Келли, говорит Ника. Этого я не ожидала. Келли, думаю, тоже. Неизвестно, сколько недель в году мы будем достигать нашей цели, заполняемости 85% номеров. Вступает Пирс. Предполагается устроить 2-3 недели выходных, когда пристанище будет готово. Но по словам Ника, в этом году наплыв не снизится. В конце первого года будет выплачен бонус за усердие и преданность делу. Все удивлённо разевают рты. Ника не намерен брать свои слова назад. Продолжает Пирс. Дело не только в прибыли, но и в спайке коллектива, в гордости за совместный труд. Однако в прошлом финансовая нагрузка на него была так велика, что теперь наша задача позаботиться о нашей репутации, чтобы впредь Это не повторялось. У Келли счастливый вид. У неё горят глаза. А у меня сомнение, что я, уезжая, не буду горевать, что подвожу всех остальных. Я пытаюсь понять сказанное Пирсом, но никто приходит на помощь мне и остальным. Пирс теперь официальный генеральный менеджер пристанища. Сиана старшая по персоналу. Антон будет работать у нас полный рабочий день главным садовником. В самые напряжённые месяцы мы станем привлекать дополнительную рабочую силу для сада. Сиана продолжит обучать гостей растениеводству и здоровому образу жизни. Я буду и дальше вести занятия по живописи. Но мы планируем переориентироваться на привлечение людей с каким-никаким опытом. Всё, довольно о работе. Лучше откупарим вино. Мы добились своего. За это мой тост. Я бесконечно благодарен всем вам. Без вас ничего бы не получилось. Для меня огромная радость работать с каждым из вас. Все дружно хлопают. Ника поднимает руку и восстанавливает тишину. С тех пор, как усадьба находится в моём владении, я чувствую, что у этого должна быть цель. Это мой дом, но в последние годы это и наш общий дом. Я не хотел его превращения в пустое и печальное место, самозаточение от остального мира. Вы вернули ему жизнь, а большим я и мечтать не мог. Радостный одобрительный шум. Путь был долгий. Я была всего лишь малой частью целого, но от этого моя радость за этих прекрасных людей ничуть не меньше. Стулья отъезжают, звучит музыка. Ника робко подходит ко мне. Как я слышала, меня здесь не держат? Насмешливо спрашиваю я. Простите. Я знал, что лично вам все эти перемены ни к чему, но вы член команды. С самого первого вашего дня здесь вы приносите огромную пользу. Это факт. Мы могли бы платить вам как консультанту. Наш бухгалтер обратиться к вам и исправить допущенную несправедливость. Вы неотъемлемая часть коллектива. Ваш отъезд станет для нас утратой. Вы незаменимы. Ферн. Я радостно улыбаюсь. Где-то обязательно есть люди, ищущие и ещё не нашедшие. Они обязательно к вам попадут, не сколько в этом не сомневаюсь. Не надо мне платить, Ника. Этот год оплачен из выигрыша в лотерею. Я больше не диктую правила, Ферн. Теперь у нас работает профессиональная команда управленцев. С моих плеч свалился огромный груз. Я наслаждаюсь свободой. Перемены бывают благотворными. Иногда надо просто запастись терпением. Он знает, что я так не могу. Но сегодня общий праздник. Он берёт меня за руку и увлекает в гущу танцующих. Мы празднуем вовсю. Я обрела второй дом. Это невозможно отрицать. Но первым домом он никогда для меня не станет, и Ника придётся с этим смириться.